Утром Любка накормила всех завтраком. И мы вновь устроили военный совет. «Первым делом надо бы к адвокату заглянуть», — почесав бровь, сказал Олег. «Куда?» — не поняла я. «В контору, Ду...» «Девочка моя!» «Разведать обстановку!» «Толстуха запросто полицию вызовет. Мы ей не понравились». «А ты ее к себе расположи. В конце концов, хамил ей я, а не ты». «Че-то я не поняла. Вы мне одной идти предлагаете?» «Конечно!» Милая женская болтовня, у тебя получится. Не хочу я туда идти. Со мной она точно откровенничать не станет. Я в тебя верю. Тут Олег подбегнул и улыбнулся. Ясно, что это нагло лезть, но все равно приятно. В общем, я согласилась. Хотя в контору мне надлежало идти одной, поехали мы на моей машине втроем. Я, естественно, за рулем. Костя с Олегом остались ждать в моей машине, а я побрела к офису Мальцева, гадая, что сказать его секретарше, если застану ее на месте. Толстуха сидела за своим столом, но особо грозно не выглядела, скорее растерянной. Посмотрела на меня и нахмурилась. Потом на дверь покосилась. «Ты одна?» — спросила с подозрением. «Одна. Вчера вас было. Да я этих типов, что вам нахамили, знать не знаю». Принялась я вдохновенно врать. Возле дверей столкнулись А потом я так перепугалась, что вместе с ними в кабинет вошла. Но меня тут же выперли. «Да — Да? — засомневалась тетка. — стала бы я вам врать. Степану Личу себя? — Нет его. — А когда будет? — Может, после обеда. Не знаю. — Как же так? Он велел мне сегодня прийти. — Говорю тебе, нет его. — Ольга Вениаминовна, — заныла я, — может, вы мне поможете? Подскажите, что делать? — А что такое? — нахмурилась толстуха. «Вот спасибо, что не отказали. Можно я сяду?» И, не дожидаясь приглашения, я села на стул, перегнулась к ней и начала. «Я у одной старушки работаю, Милана Теодоровна Остроумова-Меллер. Бывшая актриса, очень знаменитая». Польстила я бабки. «Слышали о такой?» «Нет». Она так блистала, ей Лондон и Вена аплодировали. «Балерина, что ли?» «Нет, драматическая. Сам Немирович Данченко руки целовал». «Сколько же ей лет-то?» Думаю, за девяносто, но она в возрасте говорить не любит. Понятное дело, я тоже не люблю. Так вот, у нее шофер, Витька. Такой проныра. Мамаша ее зовет. На наследство виды имеет. А у Теодоровны родной внук есть. Только я не знаю где. Вот я и хотела посоветоваться. Нет ли каких-то законных методов от Витьки избавиться. А еще бы лучше внука найти. Бабушка с головой не очень дружит. Как бы Витька ей какую-нибудь бумагу на подпись не подсунул. Оставит Андрюху ни с чем». А бабушка его очень любит, я имею в виду внука. Если бабка в маразме, завещание всегда можно оспорить. Я же его оспаривать буду, надо внука найти. Может мне, Степан Ильич, помочь? «Как ты говоришь, бабку зовут?» Вновь нахмурилась Вениаминовна. Я повторила имя, а тетка скривилась. «Витька твой как выглядит? Высокий, темноволосый и вроде спит на ходу». «Точно?» – ахнула я. «Откуда вы знаете?» Был он здесь неделю назад. С шефом шептался. А я у Стёпы на столе потом бумагу нашла. А там бабкина фамилия. Что за бумага? Да не рассмотрела. Взглядом зацепилась за фамилию, уж очень заковыристая. Что ж получается, Витька меня опередил, бумагу на наследство уже составил. С завещанием к нотариусу надо, а не к адвокату. Хотя, если честно, плохи твои дела. Шеф у меня редкий гад. От него любой пакости жди. Чего же вы у него работаете? Потому что дура, как все бабы. Или почти все. Хотя есть другие, вроде его жены, Екатерины Григорьевны. Вот ж, прости господи, в стриптизе танцевала. Додуматься надо на такой жениться. Он всегда на молодых баб заглядывался. От горшка два вершка, но что твой Казанова? Это он сейчас облезлый. А пять лет назад ходил гоголем. Известный в городе адвокат, уважаемый. «А сейчас нет?» — вернула я. Тетка внимательно посмотрела на меня и вздохнула. «Сейчас его в приличных домах дальше порога не пускают». «А что он такого сделал?» — с дрожью в голосе спросила я. «Откуда мне знать?» Только все двери пред его носом захлопнулись в один момент. Я думала, Катька его тут же сбежит, но, видно, податься некуда. Кому нужно такое счастье? Сегодня с утра звонила раз пять, интересуется, куда муженек пропал. «Выходит, и дома его не было?» «В том-то и дело. Я вчера из больницы вернулась, офис заперт, а шефа нет. Я немного подождала, потом позвонила. Он СМС прислал, не беспокоить. А вечером его шалава принялась звонить. И вчера звонила, и сегодня. Истерику мне закатила Как-то я не знаю, где шеф». «Может, загулял?» – предположила я. «Нет, он спиртным не увлекается. И к девкам больше не подкатывает. Своей кикимры боится». Она его в сердцах, бывает, поколачивает. Хотя, может, и правильно. Я вот за своим муженьком ходила, точно за малым детем. Пылинки с него сдувала. А он нашел себе за знобу на пятнадцать лет моложе. Ни кожи, ни рожи. С Украины явилась. Медом им здесь намазали, что ли. Получается, что вашего шефа со вчерашнего дня нет, и никто не знает, где он. Поспешила я вернуться к интересующей меня теме. Получается, кивнула Вениаминовна. Она жена, вот пусть и ищет. «Странно все-таки. А раньше он вот так пропадал?» «Бывало. Ты мне расскажи, что вчера произошло, что это за типы к нему явились. Я грешным делом подумала, может, они его помяли малость, собралась в больнице обзванивать. А может, он от них прячется?» Я пожала плечами. «О чем они говорили?» — не отставала тетка. «Вроде ругались, но не так, чтобы очень. Они у него недолго были. Слышала, как шеф сказал...» «С чем вы в полицию пойдете? Договора со мной у вас нет. А я все стану отрицать». «Так я и знала», — хлопнула толстуха по столу ладонью. Вновь какую-то пакость затеял. «А они что?» «Видно, поняли. На испуг его не возьмешь. Вышли грустные. Я к нему в кабинет, а он мне приходите завтра». Да пропалую врала я. И из офиса вышел вместе со мной. Сказал, у него важная встреча. Но почему-то во двор дома пошел. Я на остановке стояла и видела. «Он там обычно машину оставляет», — кивнула чётко. «Но во дворе её нет», — я смотрела. «Да и куда он без машины? Ножками ходить мы не любим». «Ох, кошки на душе скребут, не иначе опять во что-то вляпался». «Всё, денег лёгких ищет, миллионы мерещатся. Жёнушку-то содержать на что-то надо. У неё каждый год новая шуба». «Уйду я, наверное», — заявила она. «Меня в банк на работу звали, и денег больше, и спокойнее». Тут она вновь завозилась, Посмотрела сердито и продолжила. — Скажи, на милость что мне делать? У него сегодня три человека по записи. Чего я им говорить буду, если он не появится? Терять клиентов нам никак нельзя. Так может, он придет к назначенному времени? Вениаминовна взглянула на часы и горестно головой покачала. — Через 10 минут первая встреча. А шеф человек вообще-то обязательный. — Я вам позвоню, — пискнула я. Хотелось бы с ним поговорить. Тетка сунула мне визитку. Я поблагодарила и направилась к выходу. Олег с Костей засыпали меня вопросами. Все это время должно быть изнывая от любопытства. «В полицию она не заявила», — сообщила я. «Понятия не имеет, где может быть шеф. Кстати, у вас в злодействии подозревала». «Что значит нас, а тебя?» — обиделся Костя. «А я вовсе не с вами. На крыльце столкнулись. Я сказала, что из конторы вы при мне ушли. Мальцев был жив-здоров и собирался на важную встречу». «Молодец», — подхватил Олег. «Но если менты начнут всерьез копать...» Хотя откуда им знать, в каких краях тебя искать? Я про бабку рассказала. Подумав, призналась я, так что при желании найдут быстро. Ты дура, что ли? Заорал Костя. Зачем ты про старуху брякнула? Надо было тетку разговаривать, объяснить, что мне от адвоката понадобилось. Хочешь оказаться в тюрьме, доверься бабе, закатил Костя глаза. А нельзя было что-то придумать, Теодоровну свою не вмешивая. Вот шел бы сам, разозлилась я. Бабка к родне уехала. «Логично предположить, что и ты вместе с ней», — заметил Олег. «В ближайшее время от встречи с ментами можно отвертеться. Тем более, что в полицию еще никто не заявил». Но жена Мальцева очень беспокоится. Звонила Толстухина, доедала. «Она, кстати, бывшая стриптизерша, и тетка о ней мнение невысокого. Есть еще кое-что». Тут я поскребла затылок, обдумывая свою мысль. «У Мальцева пять лет назад возникли неприятности. Серьезные». Тетка сказала, что до этого он был весьма успешным адвокатом, при деньгах, и вдруг все кончилось. «И какое это имеет отношение к убийству?» – нахмурился Олег. «К убийству, может, и никакого, но пять лет назад моя бабка поссорилась с внуком, и он у нее больше не появлялся». Мужчины приглянулись, а Костя хмыкнул. «А у меня пять лет назад машину угнали, и что?» «Ничего», – разозлилась я и отвернулась. «Конечно, Костя прав, и догадки мои за уши притянуты». Кто спорит? Но адвокат с бабкой был знаком, о ее существовании знал наверняка, если секретарша бумаги видела. И Витька к нему приходил. В то, что наш коматозник затеял денежки старушенца к рукам прибрать, я не особо верил. Ума у Вити маловато. Тут-то одуровно права. Значит, отправила его сюда бабка. Зачем? Логично предположить, пыталась найти внука. А адвокат затеял какую-то пакость. Или все-таки сама старушенция придумала всю эту чехарду с подставным внучком? «Куда теперь?» — спросила я. «В автосервис», — ответил Олег. И мы отправились на поиски Вовы Степанцова. Я очень рассчитывала, что он объяснит, зачем его подружке понадобилось жить у бабки под чужим именем. «К Вове мне тоже одно идти?» — спросила я по дороге. «Обаять ей выпросить «Если все должна делать я, спрашивается, какая мне от вас польза?» «Обаять», — передразнил Костя. «Он, конечно, рухнет в оборок от такой-то красоты». «Тогда тебе идти надо», — съязвила я. «Ему наверняка нравятся блондинки». «На что это ты намекаешь?» обиделся он. «На твое обаяние. У меня-то его нет, а у тебя сколько угодно». «Вы можете немного помолчать?» вмешался Олег. «Нашли время скандалить». «А пусть не выпендривается!» вновь заголосил Костя. «Тоже мне красавица!» Ему все-таки пришлось заткнуться, потому что я свернула на улицу Тимирязева и вскоре тормозила возле автосервиса. Он располагался в кирпичном боксе, Слева пристройка, обшитая сайдингом. Ворота в бокс были распахнуты настежь. На подъемнике стояла машина. Возле нее суетились двое мужчин. Дверь в пристройку тоже была открыта. Но что там происходит, с моего места не увидишь. Олег с Костей выжидающе уставились на меня. «И что?» Задала я вопрос. «Топай на разведку», — сказал Олег. «Узнай, здесь ли хозяин». «Хозяев, к слову сказать, должно быть двое, если верить подруге риэлторши, конечно». Я вышла из машины и направилась к пристройке. Заглянула в приоткрытую дверь и за столом напротив увидела мужчину лет тридцати. Он что-то высчитывал на калькуляторе, сверяясь с бумагами. «Здравствуйте», — сказала я. Он поднял голову, и все сомнения отпали. В парке точно был он. Тот самый коренастый. «Привет», — ответил мужчина и улыбнулся. «Должно быть, в отличие от Кости, дурнушкой он меня не считал» потому что в его взгляде отчетливо читалось удовлетворение от созерцания моих достоинств. Самооценку он мне поднял, но ненадолго. Парень вдруг нахмурился, и в глазах появилась настороженность. Выходит, меня он тоже узнал. «Машина плохо заводится», — сообщила я. «Не посмотрите?» «Сейчас с ребятам скажу». Он поднялся и направился к двери, косясь на меня, точно ожидая подвоха. И дождался. В дверь друг за другом просочились мои компаньоны. Причем Олег дверь тут же закрыл и даже запер на ключ. Благо, тот в замке торчал. Все это Вове очень не понравилось. «В чем дело?» – громко спросил он. «Это я тебя хочу спросить», – сурово ответил Олег. А Костя сладенько так улыбнулся. «Ты мне со своим дружком ребро сломал». Парочка на него надвигалась, а Вова пятился к столу. «Между прочим, у меня тут четверо мужиков за стенкой». Не очень уверенно сообщил он. «Ну, так это за стенкой» кивнул Олег. «До них еще докричаться надо, а мы уже здесь». «И чего вы хотите? Морду мне набить?» «Да гадливый», хмыкнул Костя. Тут взгляд его наткнулся на бейсбольную биту, стоявшую в углу возле двери. Он схватил ее и замахнулся, сделав стойку, как в бейсболе. «Эй, полегче!» – забеспокоился Вова, наблюдая малоприятную для себя подготовку. «Ошибочка вышла, мы же извинились. Могу извиниться еще раз?» «Знаешь, где я видел твои извинения?» Вова собрался заорать погромче, но не успел. Олег ткнул его кулаком в живот, а когда Вова согнулся, завернул ему руку за спину. «Пусти, сволочь, больно!» – завопил хозяин автосервиса. Однако к середине фразы перешел на шепот, скривился от боли и постучал свободной рукой по столу. «Все, хватит, хватит!» Олег руку не отпустил, зато ухватил его за волосы и ткнул лицом в столешницу. «Хватит, говорю, я все осознал!» тряхнув головой, сказал Степанцов. Олег толкнул его, и он очень удачно плюхнулся на стул, на котором сидел в момент моего здесь появления. Ты с какой штати моему дружку ребро сломал? Сев на краешек стола, вполне миролюбиво поинтересовался Олег. Костя подошел к Степанцову с другой стороны и, постукивая битой по ладони, зловеще улыбался. В роли крутого парня он не особо впечатлял, но бита в его руках Вову по понятным причинам очень нервировала. «Я ж говорю, ошибочка вышла», — поспешно ответил он. «Да?» «И что за ошибочка?» «Думали он в курсе, где козла одного искать». «Андрея Костюкова?» — вмешалась я. «Все трое взглянули на меня не по неподоброму». «Чего молчишь?» Тут же напустился на Вову наш крутой сбитый. «Ну, Андрея...» «А зачем он вам?» «Денег должен». «Много?» «Немало». «За ремонт не расплатился». «В карты проиграл». Вова взглянул на меня из-под лобья, заметно тяготясь вопросами. «Расскажи-ка поподробнее», — не отставала я. «Чего рассказывать? Должен денег, не отдает». «Хотите за него долг отдать?» Съязвил и тут же схлопотал. Олег пнул его ногой в грудь, и он едва не опрокинулся вместе со стулом. Этому помешала стена, в которую уперлась спинка стула. Олег схватил его за грудки и вернул в прежнее положение. «Предлагаю сэкономить твое и наше время» заявила я, подходя ближе. «Есть шанс сохранить зубы целыми, но только в том случае, если ты нам все подробно объяснишь». «Пожалуйста», — хмыкнул он. «Андрей должен нам деньги». «Вам? Это тебе и твоему дружку?» «Ну да. Мы его искали, потому что этот гад вместе с нашими деньгами смылся». «Когда это было?» Он зло чертыхнулся и ответил. «Пять лет назад». «Видно, долг немало, если вы до сих пор не успокоились». «Это дело принципа. Друзей не кидают». «Так он вас кинул», — усмехнулась я. Вова занервничал еще больше. «Хотя с чего бы?» «Конечно, кинул. Обещал деньги вернуть и исчез». «Ладно, давай дальше». «Что дальше?» Пашка увидел свет в окне его квартиры, мимо проезжал. «Ну, мы подумали, может, Андрюха нарисовался». «Значит, в квартире вы обыск устроили». «Мы просто решили узнать, там он или нет». «А к бабке ты зачем свою подружку отправил?» Вова с большой неприязнью взглянул на меня и выругался вторично. «Ты давай, давай, выкладывай», — посоветовал Олег. «Башка-то у тебя одна, ее беречь надо». «А подруги от кого узнали?» «Она у бабки свой липовый паспорт оставила», — ответила я. «Так что лучше объясни, что за дела такие, иначе я в полицию пойду, и твоей подружки не поздоровится». «Это ты к Ольге приходила?» Сверляя меня взглядом, вновь спросил Вова. «Угадал». Она, конечно, все отрицала, но это потому, что я ей паспорт не показывала. А тебе могу показать. Я достала паспорт и продемонстрировала Вове, держа в вытянутой руке. Фотка ее, а фамилия почему-то другая. Не только бабка ее водила, но и почтальон, в полиции подтвердят. Ольга жила в доме больше месяца, и именно этот паспорт предъявила, когда на работу устраивалась. «Паспорт липовый», — кивнул Вова. «Дружок нашел его. Случайно». «Нашел или позаимствовал?» «Посуровила я. Нашел. Мог бы и вернуть, но решили воспользоваться. Уговорили Ольгу к старухе устроиться. «Зачем вам бабка понадобилась?» «Ясно, зачем. Надеялись, ей известно, где внук. У Андрюхи кроме бабки никого, и он ее любил. По крайней мере, не раз говорил об этом. Значит, должен был сообщить, где теперь окопался. Я думал, Ольга старуху легко охмурит и все выяснит. Но старая ведьма не так проста. И мозги у нее еще работают». Рассчитывали, что Ольге недели хватит, она за месяц ничего не узнала. К тому же бабка начала ее подозревать. Дольше в доме оставаться ей было нельзя, на рабочий отпуск кончался. Ольга в доме шмон устроила, но ни одной зацепки не нашла. Андрюха сбежал с нашими денежками, а бабка либо не знает, где он, либо язык за зубами держит. Вот так. — Сколько конкретно он вам задолжал? — нахмурилась я. Вова, помедлив с ответом, проворчал. — Больше двух миллионов. Я присвистнула. Уведи кто-нибудь у меня такие деньги, я бы тоже пять лет успокоиться не смогла. Пожалуй, и в сиделки бы пошла, чтобы разведать, что к чему. Вот только зачем же по чужому паспорту? И свой бы вполне сгодился. Этот вопрос я и задал Вове. Решили ни к чему кому-то знать, что мы его ищем. Я вновь нахмурилась, переваривая информацию. А кто мог этим заинтересоваться, не считая самой бабки? Вова едва не подпрыгнул в досаде. Бабки про нас Андрюха мог рассказать. Мы же друзья ольга моя девушка короче решили так будет лучше к тому же был чужой паспорт от чего не воспользоваться ответ меня не очень-то удовлетворил может они намеревались Теодоровну ограбить от того и чужой паспорт понадобился чтобы потом менты сиделку отыскать не смогли олег с Костей начали проявлять нетерпение про мою маланию им было совсем не интересно их куда больше беспокоило убийство адвоката дальше что рявкнул олег дальше вова поскреб затылок Решили за квартирой Андрея приглядывать. Если свет горел, может, он там появляется. Дежурили по очереди. Заприметили вашу девицу. Проследили до дома бабки. Что-то стал вырисовываться. Это мы так думали. Девушка в парк, и я за ней. Пашка на площади в машине ждал, на всякий случай. Вот этот явился. Вова неприязненно кивнул в сторону Кости. В парике. Я его сначала за Андрея принял. Издалека вроде похож. А когда он на площадь вышел, уже без парика... Видим, что не Андрей. Но с какой стати кому-то прятаться, да еще в парике ходить? Тупому ясно. Андрей послал дружка весточку любимой бабки передать. Я потопал за девицей, а Пашка за дружком. Узнал, где живет. Девка за ним тоже наблюдала. И это сбивало с толку. Пашка выдал идею, мол, Андрей от бабки прячется. Вот девка его и выслеживает. Может, своим умом дошла. А может, надоумил кто. Чего-то Вова не договаривает. Хотя на первый взгляд все гладко. Есть Андрей, не желавший отдавать долг, и бывшие приятели, которым очень хотелось эти деньги вернуть. Решили разобраться, ну и отправились потолковать, пожал Вова плечами. «И ребро мне сломали, суки!» — влез Костя. «Я же извинился, не могли мы поверить в бойку про адвоката, который тебя нанял, Андрюху изображать?» но в конце концов, поверили», — подал голос Олег. «И к Мальцеву отправились». «Нет, зачем?» Ясно стало, Андрей что-то мутит», «Решили выждать. Появится, гад, в конце концов, тогда и разберемся». «Сомнительно», — хмыкнул Олег. «Столько сил положили, чтобы Андрюху найти, а к адвокату не заглянули». «Адвокат — это тебе не бабка», — разозлился Вова. «С ними только свяжись. Голову задурят, еще и виноватым сделают. Да и паренька вашего мы помяли. Явимся к адвокату, а он ментов вызовет. Нет уж, спасибо». «А у вас не возникло мысли, что кто-то ловит Андрея на живца?» С внезапным озарением спросила я. Олег с Костей взглянули на меня, точно, начокнутую Впрочем, по-другому они и раньше не смотрели. А Вова совершенно определенно заерзал еще больше. Я тянула время, стараясь максимально доходчиво сформулировать свою мысль. кости изображает внука. И тут же дружки подтягиваются. Есть надежда. Им-то известно, где Андрейка в действительности. Или еще вариант. Кого-то именно дружки, то есть вы, как раз и интересовали. Глаза у Вовы забегали туда-сюда. Челюсть слегка отвисла. Он даже и не пытался скрыть глубочайшие озабоченности. «Чего нас искать-то?» – пробормотал он. «Кому?» Стало ясно. Ранняя мысль об этом его не посещала, а теперь угнездилась крепко и не просто взволновала, а доводила до нервных судорог. Я имею в виду догадку о том, что конечной целью адвоката был вовсе не Андрей, а Вова с дружком. Степанцов запросто мог свалиться со стула, так его разбирала. Но тут Олег вновь вмешался. «Я ведь к адвокату тоже заглянул. И если выяснится, что ты или твой дружок у него были, или, например, звонили...» «Ничего подобного», — отмахнулся Вова, довольно быстро приходя в себя. «Вот этот...» — кивнул он на Костю. «Сказал, его наняли разыграть какую-то девку и фамилию адвоката назвал. Мы решили, Андрюха, прячется. А придумал все это, чтоб бабка не беспокоилась. Жив-здоров, мол, по городу бегает. Если так, тем более к адвокату надо». «Вдруг Андрей у него появится?» «Вы плохо знаете нашего бывшего дружка», — откривился Вова. «У него не башка, а дом советов. Стал бы он к адвокату соваться, как же. Если он все это затеял, то в контору послал бы кого-то другого. Я думаю, он в Бабкином доме прячется», — вопреки всякой логике заявил Степанцов. «А что? Ольга сказала, там половина дома нежилая Дверь всегда заперта, и оттуда запасной выход есть через подвал. Я сам видел». «Это ты возле Бабкиного дома бродил», — нахмурилась я. «Бродил», — кивнул Вова. «Ясно. Андрюха-то где-то здесь, в городе». «А дружка твоего где найти?» — спросил Олег. «Зачем он вам?» — Вова в который раз выругался сквозь зубы и сокрушенно покачал головой. «Он за запчастями поехал. Вернется вечером». «Мужики, ей-богу, мы в этой истории как слепые котята. Давайте разойдемся по-доброму. А ты, — повернулся он к кости, — пригоняй тачку в любое время. Есть у тебя тачка?» «Сделаем все в лучшем виде и возьмем недорого, по-дружески. На первый раз ничего не возьмем, компенсация за ребро, лады?» Мужчины переглянулись, готовые пойти на мировую. Но у меня были еще вопросы. Их интересовал адвокат, то есть его убийство, а меня ничуть не меньше адвоката, сам Андрей. «Значит, с Андреем вы виделись пять лет назад», сказала я в задумчивости. «Ну», кивнул Вова, глядя на меня с подозрением. «Можешь вспомнить вашу последнюю встречу?» Встреча как встреча, посидели, выпили, потом разъехались, вот и все. А на следующий день он пропал. Я ему звонил, но он не отвечал. Поначалу не беспокоились, потом стали искать. Дома, у знакомых, он как в воду канул. И уезжать никуда не собирался. Нет, ничего такого не говорил. Потом мы с Пашкой узнали, что девка его тоже исчезла. Вот и решили, смылись вместе. «Какая девка?» На два голоса спросили я и Олег. Подружка у него была. Хотя, может, и не подружка. Короче, он по уши втюхался в стриптизершу из ночного клуба «Пламя». Веронику Бон. Так на афишах писали. Андрей ее Бонней называл. Номер у нее был, закачаешься. Девка офигенной красотищей. И мужиков возле нее вертелось три десятка. от того не особо я верил, что у Андрюхи там что-то перепало. Покруче перцы были. Но он надежды не терял. Говорил о ней, как будто ее любовь у него уже в кармане. А чем вообще Костюков занимался? «Андрюха?» «Ничем. Бабка денжат подкидывала. Случайные заработки. Бомбил иногда. Тачки перегоняла за границы. Ерунда всякая. Он смылся, Боня исчезла. Вот мы и решили, что на пару». «Что значит исчезла?» Нахмурилась я. «А то и значит, нет ее нигде. Но кто-то должен знать, где она? Родственники, подруги?» «Кто-то должен. Но родственники ее мне неизвестны. Я вообще видел ее всего один раз в клубе, когда она выступала». Тут я вспомнила, что жена Мальцева в прошлом тоже стриптизерша, и следующий вопрос явился сам собой. «А фамилию адвоката ты раньше не слышал?» «К примеру, от того же Андрюхи». Мгновенно стало ясно, что я попала в точку. Вова пошел пятнами. «Да или нет?» – заорала я и для убедительности грохнула тяжеленным грозбухом по столу. Вова подпрыгнул и кивнул. «Андрей говорил, тот тоже в клубе оттирается поэтому мы и не стали к нему соваться. Дело-то мутное». Вот с этим я готова была охотно согласиться. «Может, Боню эту ищут?» – добавил Вова. «Или еще что?» «Короче, решили во все это не лезть. Слушайте, мне работать надо!» Ворчливо заметил он и вздохнул с облегчением, когда мы направились к двери. «И чего теперь?» – спросил Костя, садясь в машину. «Врет он все», – усмехнулась я. «Ну, может, не все, но про Андрюхин долг точно». «Почему врет?» – спросил Олег. «А ты сам подумай». Карточный долг почти в 2 миллиона. Что у них были за ставки? И если Андрей уж изрядно задолжал, долг следовало потребовать раньше, а не доводить до астрономической суммы. Но они друзья, может, на бабки на наследство рассчитывали. Друзья на деньги не играют. На большие деньги уж точно. Может, Вова для драматизма 2 миллиона придумал. Если деньги в действительности небольшие, чего огород городить и засылать к бабке свою подружку с липовым паспортом? Миллионы точно были. Вот только откуда они взялись? Не понял. Костя сидел сзади и от избытка энтузиазма внедрился в пространство между передними сидениями почти целиком. Что за деньги ты были в действительности, терпели его повторила я, и на кого охотятся те, кто все это затеял? Если честно, я тоже не понял. Глядя на меня во все глаза, заявил Олег. Андрей исчезает, прихватив подругу-стрептизершу. На кой черт ей парень с долгами, когда вокруг мужиков с деньгами полно? Олег посидел истуканом немного и кивнул. А башка-то у тебя варит. Ответного комплимента вы не дождетесь, кмыкнула я. Андрей шалопай, рассчитывающий на бабки на наследство. Вопрос тот же, откуда эти денежки? Вряд ли они получены законным путем. Большие деньги на дороге не валяются. Мне точно не попадались. Тачку угнали, начал гадать Олег. Вова сказал, он тачки перегонял. А тут автосервис. Перебили номера, продали, и Андрей с баблом смылся. Так и есть, воодушевился Костя, и тут же сник и чего нам с этого кто адвокат это убил сомневаюсь что все так просто солидно заметила я если уж мужская аудитория готова внимать следует этим насладиться сполна либо тачка была очень дорогой и свистнули они ее не у того человека либо не сини поторопил олег либо вовсе не было никакой машины и украли они именно деньги с которыми андрей благополучно смылся оставив дружков с носом Деньги должны быть немалые, потому что их хозяин до сих пор не успокоился. Адвокат нанял Костю изображать Андрея в надежде, что кто-то на это клюнет. Они и клюнули. Но Вова с Пашей вовремя дали отбой, услышав фамилию адвоката. Мальцев, безусловно, имел отношение к той давней истории. Но тогда, выходит, убили адвоката Вова с дружком. А смысл? Этой парочке разум не затаится. Денег у них нет, им нужен Андрюха. А вот какую цель преследовал убийца... Я пожала плечами, давая понять. Моя фантазия на этом истощилась. «Это что же?» – буркнул Костя. «Я был вроде приманки? Бегал с нарисованной на заднице мишенью? Ничего себе! А если бы меня тоже того?» Теперь у меня сомнений не было. Затеяла все это бабка в надежде найти внука, который исчез пять лет назад. И ненароком подняла всю муть со дна. Она хотела найти внука, а кто-то этого очень не хочет. Убийца решил, что адвокат знает слишком много. «О чем?» Мужчины продолжали на меня таращиться, а я, взглянув на своих компаньонов, добавила. «Искать надо в клубе «Пламя». «Кого искать? Убийцу?» — нахмурился Костя. «Того, кто все это затеял», — туманно ответила я. «Слушайте, может, лучше Вовиного дружка тряхнуть?» — предложил Костя. «Узнаем, что это за деньги. Вова ему наверняка уже позвонил», — ответила я. «В лучшем случае он повторит нам ту же байку». «А в худшем?» — на всякий случай осведомился Костя. Подготовился к визиту. Тебя еще ребро не зажило? Лена права. Посидев в задумчивости, кивнул Олег. Надо же, Лена, не недоделанная и даже не красотуля. Сплошной бальзам на мою женскую душу. От Пашки сейчас толку мало. Может, позднее и поспрашиваем. А вот в клуб надо заглянуть. Но есть проблема. Он сделал паузу. Мы терпеливо ждали. Хозяин клуба, продолжил Олег, серьезный товарищ и вряд ли ему понравится, что мы лезем с вопросами. «А поподробнее о хозяине нельзя?» — проявила я интерес. «Можно. Крючков Сергей Иванович, в недалеком прошлом Серега Крюк». тут ты!» — сплюнул Костя. «Только бандитов нам и не хватало. Я все правильно понял?» «Он бы очень оскорбился, услышав такое», — хмыкнул Олег. «Боевое прошлое давно позади, но замашки остались. Дяденька изо всех сил старается подправить биографию». С влиятельными людьми крышится. Благотворительность, о да сё. Клуб, конечно, прикрытие. Основной доход приносят наркотики, которые в клубе, кстати, толкают, не стесняясь. Когда-то он бизнесменов крышевал, и клуб купил за две копейки у одного бедолаги. Теперь его менты крышуют. Так что там всё в ёлочку. Сунемся и наживём неприятности. «А сколько этому крюку лет?» Спросил Костя. «Пятьдесят, пятьдесят пять. Не знаю точно. Последний из магикан» вдруг смеялся Олег. «Жаль, что лет двадцать назад его не пристрелили. Если дядя перезрелый, может, Ленку ему подсунем?» — внес предложение Костя. «Будь он помоложе, вряд ли бы клюнул. Ну, а пенсионеру и она сгодится. Как считаешь, справится?» Недолго думая, я заехала ему локтем в нос, раз уж его глупая голова маячила между сидениями. Костя взвыл, а я внесла встречное предложение. «Давай тебя подсунем? Вдруг ему нравятся блондинки?» «Сучка!» — визжал Костя, держась за нос. «Прекрати!» – сурово оборвал Олег. И в душе моей вспыхнула большая приязнь к нему в купе с благодарностью. Потому что стало ясно – ответное движение со стороны кости он мигом пресечет. А значит, мне за сохранность физиономии можно не беспокоиться. «Будешь обзываться – еще получишь!» – буркнула я. Благодарность уже зашкаливала. Потому я и сказала то, о чем еще минуту назад была склонна помалкивать, намереваясь посетить клуб в одиночку, этой парочке по-прежнему не очень-то доверяя. «В клубе работает мой приятель». «Собственно, он там самый главный, что-то вроде директора». «А зачем тогда о Крюке выспрашивала?» Заподозрил меня в нечестной игре обиженный Костя. «Откуда мне знать про хозяина?» «Ясно же, что он есть. Если мой приятель просто наемный менеджер, ну какое мне до хозяина дело?» «Мне и Димке вполне достаточно. Мы учились вместе, правда, на разных факультетах. Клуб, кстати, неплохой, была там пару раз». «Наркотой балуешься?» Язвительно спросил Костя. «Если только травкой», – пожала я плечами. «А ты нет?» «От травы я бы не отказался», — кивнул Олег. «Особенно сейчас, мозги прочистить». «Блин, быстро же вы спелись!» Костя недовольно покачал головой и вдруг добавил. «Вообще-то у меня есть немного. Можем вечерком устроить себе праздник». «Наш человек», — кмыкнула я. А Олег поторопил. «Звони своему Димке». Я достала мобильный и набрала номер. Дима ответил сразу. «Ты куда пропала?» — весело осведомился он. «А меня кто-то искал?» Хотелось съязвить мне, но я предпочла демонстрировать большую дружбу. Коротенько обрисовала свое нынешнее положение и перешла к насущному. Бабку, которой я работаю, просила внук разыскать. Он к ней носа не показывает. Внучок крутил любовь со стриптизершей из вашего клуба. Как зовут? Вероника бон Знаешь такую? Наслышан. Но когда я сюда пришел, ее уже не было. звездила она лет пять назад. Из тех, кто с ней работал, никого не осталось. Девки подолгу не держатся. Кто замуж выскочил, кто по возрасту уже не годится. Я было решила, что побеспокоила Димку зря, но тут он сказал. Хотя, по-моему, Ирка Завадская с ней работала. Она сейчас здесь с менеджером. Дай мне пять минут, я ей позвоню. Что он сказал? Тут же полез с вопросами Костя, стоило мне отложить телефон. Придется подождать. В ожидании звонка я поглядывала на детвору, приткнув машину неподалеку от входа в парк. Костя ерзал, Олег сурово хмурился. Оба пребывали в напряжении и готовились сорваться с места. Точно охотничьи собаки, напавшие на след. Я, кстати, чувствовала себя так же и очень боялась, что след вдруг оборвется. Наконец Дима позвонил. «В клубе Ирка с вами разговаривать не будет, тут везде уши. Она аж хозяин любопытных не любит. Но у Ирки сегодня выходной, позвони ей, номер сброшу СМС-кой». «Спасибо». Расплылась я в улыбке, которую Дима по понятной причине видеть не мог. «Не за что. Заглядывай как-нибудь, всегда тебе рад». Я заверила, что непременно его навещу, и простилась. Пискнул сигнал, давая знать, что пришло сообщение. Я тут же набрала номер Ирины. Голос девушки звучал сдержанно. Кстати, очень красивый голос. «Меня зовут Елена», — начала я. «Дмитрий Николаевич меня предупредил», — сказала она. «Мы могли бы встретиться?» «Я сейчас в торговом центре «Октябрьский». Подъезжайте, жду в кофейне на первом этаже». И мы помчались в «Октябрьский». «Наверное, мне лучше идти одной», — сказала я. «С какой стати?» Тут же и принялся вредничать Костя. «С такой, что ваше присутствие может ей не понравиться». «Олег», – полез он к сыщику, – «я ей не доверяю, нельзя ее одну отпускать». «А я от тебя, народный артист, не вижу никакой пользы, не осталась я в долгу». «Чего?» – тут он поерзал еще немного и добавил. «У меня есть опыт общения с девицами такого сорта. Я ее быстренько разговариваю. Улыбка, комплимент, лучше два и девушка на седьмом небе от счастья». «Надеешься, что твоя разбитая рожа вызовет жалость и ей захочется помочь бедняжке?» «Олег, скажи ей, чтоб не нарывалась. Я за себя не отвечаю». «Лена права. Две женщины скорее договорятся. И у меня абсолютно нет причин ей не верить. В конце концов, мы в одинаково скверном положении». «Это у вас положение скверное», — напомнила я. «Я труп в речке не топила, но к ментам не побежала», — съязвил Костя. «Потому что вы меня запугали. На самом деле, ничего я от вас утаивать не собираюсь. С какой стати?» «Я хочу найти убийцу не меньше вашего». Олег кивнул, вроде бы соглашаясь. А я, косясь на него, решила, что выглядит он роскошно, практически герой боевика. Я улыбнулась ему, и он ответил улыбкой, чуть-чуть раздвинув губы. Именно так настоящие герои должны улыбаться. Над моим плечом вновь возникла голова Кости, и ее обладатель, переводя взгляд с Олега на меня, заявил с беспокойством. «Олег, она тебя нагло клеит, будь начеку». Повернувшись к нему, я улыбнулась пошире, и он отпрянул. «Со мной эти штуки не пройдут!» «Посмотрим!» Пожала я плечами, желая его позлить. Он нахмурился, притих и признаков жизни до самого торгового центра не подавал.